глава 84. индия Хайдарабат. суббота двадцать два пятьдесят начал нервничать люди которых отправили обыскать туннели под галкондой вернулись никого не обнаружив возможно ли что смирнов не заходил в те туннели может быть он ушел с мероприятия каким то другим путем проклятие его братья еще раз поговорили с виджетунга но этот сумасшедший ученый ничего не мог сказать вразумительного Повторял только, что встретил Смирнова в Галконде, но тот быстро куда-то сбежал. И это было похоже на правду. Братья тоже видели, как они общались, а потом Смирнов скрылся в туннелях. Но в туннелях ли? Дховал даже принял отчаянную попытку обыскать номер Смирнова и Виджетунга в отеле. Пусто. Ничего связанного со статуэткой они не нашли. И это еще больше напрягало Альедира. Он не находил в себе места второй день. Не сказал братьям, но его сильно взволновал звонок иностранного следователя. Если они нашли его номер телефона и выясняют про статуэтку, значит, в игре не только он. Кто-то еще знает. И это его беспокоило. Никто, лучше дховала, не осознавал уникальность реликвии и насколько она ценна. Но куда же делся этот Смирнов? Не мог же он уехать из страны? Эта мысль странным образом засела в его голове. Знакомых в полиции или таможне у него не было, и проверить, выезжал ли из Индии Смирнов, он не мог. Оставалось только ждать.